Глава 8. Пока я делал медленный вдох, демон не удержался, с ходу рванул на меня, пытаясь правой лапой распороть меня с головы до пят. Сделав резкий выдох, я схватил свою алибарду двумя руками, припал на одно колено и выставил оружие чуть выше себя. Поймав удар, я еле выдержал его. Один коготь чиркнул мой шлем, оставив едва заметную царапину. Я смотрел точно в глаза демона. Он явно не понимал, как такое произошло, но растерянность на его лице красовалась недолго. Растянув на своей морде улыбку, он снова начал собирать энергию в посохе, но на этот раз не особо много. Явно хотел сделать быструю атаку. Я это предвидел, даже больше. Именно на это я сейчас и рассчитывал. Согнув в локте правую руку, а левой наоборот, сделав лёгкий толчок, Я слегка сдвинул центр тяжести своего противника, а сам, не вставая с колена, сделал оборот вокруг своей оси, сместившись несколько левее. Слегка зацепив мой доспех, луч демонической энергии ушёл в землю, создав микровзрыв. Это сдвинуло меня ещё слегка левее, придав ещё импульса, чем я и воспользовался. Когда я до конца докручивал, зацепил обе ноги демона основанием алебарды, сбивая его с ног. а потом продолжаю крутить оружием, совершил удар в то место, где мгновением ранее этот урод лежал. Ушёл буквально за миг до удара, смог перекрутиться, после чего резко вскочил на ноги, непонимающим взглядом смотря на меня. Ты как-то изменился, прищурился демон. Нет безбашенности, а каждое движение ты стал высчитывать, продумывать. Или это была только разовая акция? Но мне это уже нравится. Ха -ха. Продолжаем танцевать. Димон снова накинулся на меня, но на этот раз я не приседал, а просто отражал его удары. Серия косых ударов с его стороны ушла в никуда, была полностью отбита мной, а последний удар его правой лапы я вообще парировал, нанеся ответный основанием алебарды. Хотелось бы копьём, но не успел бы развернуть. Ушёл бы урод. А так выбил воздух. «Что, тело человека имеет слабости?» Без эмоций спокойно спросил я, смотря на хватающий во ртом воздух демона. «Или вы уже привыкли, что в вашем мире все намного проще?» «Так вот, разочаруйся. Ты тело превратил, но ему еще нужен воздух, чтобы жить». На глазах тело демона начало перестраиваться. Грудная клетка и живот стали обрастать лишними костями, а характерный хруст несколько выбивал из колеи. Хорошо бы в этот момент атаковать, но демон оказался не дураком, начал меня без конца обстреливать со своей спинной установки в виде посоха. Я же постоянно уклонялся, чтобы не попасть под выстрел, постоянно искал моменты для сближения, но не выходило. Но была одна слабость. Чувствовалось, что эта атака не такая сильная, какой должна быть. Он явно вливал в выстрел больше энергии, чем выходило в итоге. Я чувствовал это в нём. Чувствовал это в самом снаряде. Перестав концентрироваться на том, как именно я отклоняюсь, начав действовать больше на рефлексах, я проследил за тем, что именно происходит в момент выстрела. Сперва энергия выделялась его источником, тело словно вспыхивало. Сила начинала бурно перемещаться по телу к посоху, а на самом навершии начинал сильнее разгораться кристалл. Вот только пока отошла по рукояти оружия мага, я заметил одну маленькую особенность. часть энергии рассеивалась ровно в том месте, куда я нанёс удар из той самой зазубренной. А это открывает интересные перспективы. Когда хрустя тело этого монстра закончила, он резко рванул на меня, не особо следя за тем, куда и как ставит свои ноги. Запасы магии у меня восстанавливались очень медленно. Всё же, срублено восстановление на 80%, но на мелкие пакости её мне точно хватит. Ставя ногу после последнего уклонения, я влил в это движение едва заметное количество энергии. Но этого хватило создать маленький камень под ногами урода, заставив его зацепиться за него. Он тут же потерял равновесие, начал руками пытаться удержаться, но при этом старался каким-то образом зацепить меня. Куротанув алебарда, я со всей дури врезал ему топором по подбородку, из-за чего его голова запрокинулась за спину, а сам демон рухнул спиной на землю, вынеся свои копыта вперёд. Я не стал медлить, сразу начал развивать успех, продолжая серию быстрых, но не особо сильных ударов. Сейчас я орудовал алебардой, не как копьём или топором, а как посохом, постоянно крутил ею, стараясь ударить то одной, то другой стороной. Правда, и демон был не лыком шит. Скорости ему было не занимать, а прочности его шкуры могли позавидовать многие воины. Иногда даже латы получаются не такими ударостойкими, как его кожа. Нанося удар за ударом, я просто не давал демону подняться на ноги. Он иногда отвечал мне: стреляя из своего посоха, но мне удавалось спокойно уклоняться, так как эти атаки спокойно считывались. Всё же загораться перед применением магии такая себе идея, не лучше. Когда я уже хотел завершить свою серию ударов и слегка отступить, чтобы отдышаться, демон схватил обеими лапами моё оружие, попытавшись вырвать его. С первого рывка у него это сделать не получилось, а второе я ему просто не позволил реализовать. Сделав хват шире его рук, я прокрутил оружие по часовой стрелке, выворачивая ему запястье и предплечье, из-за чего он быстро отпустил моё оружие, на такую наглость я не мог просто так оставить. Продолжая вращательное движение, я на противопологе всадил копье ему между костей, что защищали некогда его живот, из-за чего противник взревел и тут же взбесился. В этот раз я не успел отреагировать. Он настолько резко легнул меня в живот, что я еле успел просто вытащить своё оружие из раны противника. Послышался металлический скрежет. Броня на животе смялась, а я отлетел на добрый десяток метров. А после приземлился, сделал ещё несколько кувырков, гася энергию удара. Стоило мне остановиться и опуститься на одно колено, как я оказался принимающей стороной. Демон не церемонился, не думал Просто в пылу ярости совершал бесконечные и очень быстрые атаки, которые и я не всегда успевал отбить или парировать, не говоря уже о том, чтобы уклониться от них. Мало того, он впервые стал сочетать рукопашные атаки с атаками посоха, из-за чего мое здоровье начало убывать буквально на глазах, даже генерация не справлялась. Стараясь не поддаваться панике, я продолжал сидеть в глухой обороне. Даже не стараясь атаковать, при этом продолжая думать, как выйти из этой ситуации. И снова меня спасла магия. После очередного мощного удара, который сбил мне треть всего здоровья за раз, я припал на одну руку. Слегка двинул ладонью, я перенаправил магию в землю, из-за чего она под ногами противника тоже сдвинулась. С ног его это не сбило, а вот серию из тридцати с лишним атак мне прекратить удалось». чем я тут же и воспользовался. Поднимаясь быстро на ноги, я нанёс удар шлемом снов в подбородок, из-за чего демон отшатнулся, схватился лапой за голову и поморщился. Поймало оглушение, хоть и ненадолго, но это явно мой шанс. Первый удар основания алебарды врезалась в коленную чашечку демона. Послышалось противное характерное чваканье. Второй удар, крутанулся вокруг своей оси, продолжая движение после первого, и на развороте врезал топором в локоть левой руки, почти полностью прорубая его насквозь. Теперь левой рукой он не воспользуется. Третий удар. Понимая, что просто рывком вытащить оружие из плоти противника не удалось, я пнул врага в область паха. Всё равно у него там ничего уже нет после преображения. Повалив его на землю, одновременно вырвав из раны алебарду. Четвёртый удар. Пока замахивался алибардой, решил причинить дискомфорт врагу, наступив пяткой на его маленький торчащий с правой стороны хвост. Какое у него было лицо в этот момент. Была бы камера, точно бы заснял. Шестой, завершающий удар, чтобы максимально снизить подвижность врага, со всей дури впечатал топором ему чуть выше копыта, отрубая его с одного удара. Демон снова взревел, закрутился как юла вокруг своей оси, попытавшись сбить меня с ног, но я вовремя отскочил, увидев, как он вновь пришёл в себя. Каким-то образом, пока я был ещё в прыжке, демон вскочил на одну свою ногу с помощью магии. На обрубке второй ноги создал красный кристалл и наступил на него, пробуя перенести на обновку вес, сильно скалясь при этом. А, теперь, выродок, В бешенстве рычал порубленный: "Ты меня разозлил. Я тебя и мокрое место не оставлю. Сдохни!" На последнем слове он сорвался с места, но сильно припадал на поломанную и слегка укороченную ногу. Скорость его оставляла желать лучшего, а боль постоянно отвлекала. Снова вспыхнул. Я сделал движение в бок, но на удивление магической атаки не последовало. В первый же миг Она последовала после того, как я остановился. Твою ж! ругнулся я, когда тонкий, не толще мезинца, луч прошил мой живот насквозь, снимая четверть запаса здоровья и частично парализуя. Подловил урод. Даже сдвинуться не могу. Влетев в меня, он вонзил себе пять когтей правой руки мне в брюхо, снимая ещё половину здоровья. Если бы не регенерация, я бы давно сдох, но благо система одарила меня этим приятным бонусом. Прежде чем демон Ванзил во второй пятерню в меня, я быстрым джебом ударил ему в нос, из-за чего тот хрустнул, а потом той же рукой оверхендом врезал ему в висок, из-за чего противник потерялся. В следующий миг я слез с когтей противника, пока он был растерян, раскрыл шлем и залил в себя зелье здоровья, которое мне так заботливо подарило перед битвой сова. Шкала стала заполняться еще стремительнее. Раны на животе начали дико чесаться, срастаясь. Раньше такого я не замечал. Похоже, я все сильнее и сильнее врастаю в этот мир. Все больше становлюсь его частью. Дыхание у меня было очень тяжелым. Шкала выносливости была практически на нуле, что самое противное, она восстанавливалась только во время отдыха. Во время боя ее можно было восстановить, только постояв на месте больше минуты. Да и то, там восстановились бы только капли, ни на что не влияющие. «Я тебя прикончу, урод!» — взревел демон, настолько сильно загоревшись, что я понял, либо он меня, либо я его. «Третьего сейчас не дано». На сытив лезвие топора магией, я постарался придать ему как можно больше режущего эффекта. По крайней мере, при вливании боевой магии я старался об этом думать. Лезвие в этот же миг стало краснеть, а воздух вокруг него начал слегка дрожать, и с каждой секундой визуальный эффект становился всё сильнее. Когда запас магии снова обнулился, опять сотни единиц магической энергии влились в оружие, я рванул на демона. Прошла буквально секунда. После этого я уже бежал к демону, пламя которого потухло, и вся накопленная энергия начала вливаться в посох. На, рубанул я со всей дури по посоху, ровно за мгновение до выстрела. Время замедлилось, сработал триггер. Причём всё было настолько вязким, что сама ситуация кричала: "Ты сейчас сдохнешь, придурок". А мне было плевать. «Если я не одолею этого урода, он устроит настоящий хаос на моей земле, перебьет всех моих воинов, сравняет мой город с землей. Я не могу позволить ему такой роскоши». «На-а-а-а!» <м countries> Мой крик был таким медленным. Голос казался настолько трубным, словно я курил двадцать лет подряд, не вынимая изо рта. В месте удара появилось множество искр. Красная пелена почти мгновение сконцентрировалась в точке соприкосновения, высвобождая накопленную магическую энергию, создавая выбоину больше, чем в 2/3 диаметра всего посоха. А дальше, дальше послышался треск. От места удара во все стороны стремительно начали расходиться трещины, изнутри горя алыми оттенками. Морда демона стала меняться. Градиенты гнева медленно переливались в удивление, смешанное с непониманием и страхом. Я знал, что победить не смогу в этой битве, но за мной есть одно очень большое преимущество. Я могу возродиться после битвы, а вот демон, захotivший тело архимага, нет. Сдохни! кладовая всё удовольствие от этой битвы в голос сказал я и это было последним звуком что был издан ибо дальше был взрыв один чудик бы точно сказал что это сейчас было самым высшим искусством взрыва я даже не услышал только увидел как огромная энергетическая волна буквально дезинтегрировала посох а после и тело демона когда эта волна дотронулась до моего тела Триггер словно распознал, что больше смысла замедлять время нет, и меня просто снесло быстрее, чем колибри делает взмах крылом. Вы умерли. Время возрождения составляет 30 минут. Но даже в во тьме возрождения меня догнала система. Внимание. Вы победили легендарную сущность, но из-за своих особенностей не смогли принять силы этой сущности, поглотить их целиком. Происходит удержание эманации сущности максимуса. Происходит анализ поглощаемых сил. Ожидайте. Даже вздохнуть спокойно не могу, усмехнулся я, говоря в пустоту, которая тут же отозвалась весьма знакомым голосом. Знаешь, мне кажется, я знаю, как можно обойти ограничения моего задания, которое я тебе дал, весьма задумчиво начал говорить Сергей, который появился передо мной. Вот ты поглощаешь силу архимагов, которым центральный скин дал определённые способности администрирования. Короче, мелких локальных администраторов, что-то типа судей, которую никогда вы встречали. Только та имеет право блокировать игроков, а архимаги кое-что другое умеют делать. В общем, тоже борьба с игроками. Пока не понимаю, к чему ты клонишь. Попытался нахмуриться я, но вспомнил, что у меня нет тела. Как бы тебе объяснить, задумчиво сказал силуэт, слегка прищурив глаза. Если более светлые круги в районе глазниц можно назвать глазами. Можно ворота открыть нагло. Это как раз то задание, что я тебе дал. С помощью энергии земли, подземья и плана демонов можно отворить ворота в лоно администрирования к главному ИИ. Условно говоря, это квест, чтобы стать богом. Но можно же подобрать ключ к воротам, которые я уже чувствую. Конечно, точное место пока не скажу, там разброс в несколько тысяч километров, но всё же врата такие есть. Захват второго города позволит мне точно узнать их местоположение, а сила архимагов, думаю, она позволит эти ворота сместить в нужную точку и открыть. В общем, только время покажет. А я думал, что сила архимага расширит мои способности администрирования на своей земле. "К сожалению", сказал я. "Ну да ладно, если это позволит наконец быстрее разобраться с твоим квестом, то я только за. Основная сложность заключается в том, что я не могу найти архимага лично, они должны прийти ко мне сами". "Поверь, я слежу не только за тобой", усмехнулся позеленевший псевдочеловек. Скоро ты поймёшь, насколько ошибочно это твоё утверждение. А пока наращивай силы и пытайся договориться с эльфами. Ты правильно думал, что они тебе могут помочь. И как они мне могут помочь? спросил я у Сергея, но тот уже растворился во тьме. Ну и хрен с тобой, золотая рыбка. Сами как-нибудь разберёмся. В мир я вернулся как-то неожиданно, причём очутился в своей комнате, лёжа на кровати со снятыми доспехами. Схев на край койки, я похлопал себя по лицу и улыбнулся. Всё же мне удалось прикончить того урода, удалось предотвратить катастрофу. Вот только надо будет понять, какие последствия были у того взрыва. Чую, что там какая-то задница. Открыв лог, чтобы проверить успех или неуспех постиг нас, я начал читать системные сообщения. Битву выиграли. Городу автоматически присвоилось то название, что я небрежно бросил во время общения. Глаза зацепились за одно очень интересное сообщение, которое я уже видел как-то раз, но сначала я глянул на карту, чтобы посмотреть на результаты сражения с Архимагом, а потом уже на результат. В общем, на месте старого озера появилось, точнее со временем появится еще одно сообщение. Сейчас вода туда довольно медленно заливается, но скоро идеальный круг будет полностью заполнен. Радиус взрыва оказался не таким большим, как я предполагал, но всё же оказался примерно в 2 раза больше старой акварии, что испарилось вместе с нами во время взрыва. Ну а теперь самое интересное. Внимание. Поглощение частицы силы Архимага завершено. Внимание. Вы поглотили 2 из 13 от необходимого количества силы, чтобы вы смогли преодолеть системные ограничения, удерживающие вас в подконтрольных вам территориях. Поведите ещё 11 архимагов, чтобы спокойно путешествовать по миру и повысить административный лимит на своих землях. Внимание. Обнаружена новая одноразовая ультимативная способность высшее перерождение. Позволяет полностью раскрыть потенциал выбранной вами игровой расы. Для активации способности необходимо собрать 20 миллионов магической энергии. Текущая регенерация магической энергии составляет 936 единиц в секунду. Внимание. Скорость регенерации магической энергии уменьшена в 3 раза. Текущая регенерация магической энергии составляет 312 единиц в секунду. Резервуар способности Высшее перерождение пополняется со скоростью 20 единиц в секунду. До заполнения резервуара осталось 11 дней, 13 часов, 46 минут, 40 секунд. О, а вот и бонусы подъехали. Хлопнул я в ладоши с улыбкой на лице, поднимаясь с кровати. А теперь можно потрепать легаласа, чтобы он мне наконец представил пятерых послов. Так, стоп. А куда столько энергии регенерации ушло?